Глава вторая. Однако я открыла глаза в своей постели. Лицо чувствуется нормально, значит, косметику я смыла. Волосы, конечно, растрепанные, ну и бог с ними, кто меня дома увидит. На теле болтается сорочка, рядом на стуле лежит пенюар. Что странно, дома я обычно хожу в топике и облегающих штанишках для йоги, удобно и относительно прилично, а сплю вообще без всего. Это вот кружевное недоразумение – подарок подруг, якобы заговоренный на крышесносный секс. Чего нет, того нет. Уже пару месяцев обхожусь душем и тренировками. Но зачем-то я эту тряпочку надела. Чтобы немножко разбудить сонные мысли, я прогулялась в ванную, помедитировала на зеркало, удивилась свежести лица и блеску в глазах, а потом поморщилась, из вентиляции тянула кофе и завтраком. Ох уж эти старые дома, я всегда в курсе того, что готовят соседи. Бурча себе под нос, я ввалилась в кухню и замерла. У плиты стоял греческий бог в моем кружевном фарточке и что-то жарил на сковородке. Рядом готовилась взорваться пеной турка с кофе. На стойке красовались две тарелки, две чашки, вазочка с печеньем и цветок в стеклянном шаре. «Вы кто?» Хрипло спросила я, когда смогла оторвать взгляд от его безупречной задницы. «Доброе утро!» Парень повернулся, одарил меня белозубой улыбкой, снял кофе, налил его в чашечку, добавил сливки и протянул мне. Я автоматически приняла чашку, глотнула, постояла, чувствуя, как развеивается туман в голове. Завтрак? Нисколько не стесняясь, незнакомец выложил на тарелку половинку яичницы с колбасками и придвинул в мою сторону по стойке. Я молча взяла вилку. Не было ни сил, ни желания отвечать. Слюни капали на еду и на ровную, загорелую кожу мужчины, стоящего в моей кухне в одном лишь передничке. Почему вы в таком виде? Уточнила я, когда яичница кончилась. Кофе почти кончился, а печенье уже бесстыдно подмигивало полоской джема из вазочки. «Простите?» Он кивнул на едва слышно гудящую машинку. Забросил одежду в стирку, а больше ничего не нашел. Я оценила. Мой пенюар на его плечи точно бы не налез, а мужской одежды у меня в доме нет. Все выбросила с балкона, когда выставляла бывшего. «Ам...» Я не знала, как бы это помягче сформулировать, поэтому спросила в лоб. «Кто вы такой и как мы с вами познакомились?» «Лиза», — с мягким упреком сказал он. «Ты разве ничего не помнишь?» «Я?» «Помню, что мы отмечали день рождения Милены в ресторане на набережной. Между прочим, 30 лет уже. Было много брюта и стриптизеров. А больше ничего не помню», — призналась я. Парень не рассердился, только широко улыбнулся и налил мне еще кофе. «Благодетель». Ты сама ко мне подошла, сказала, что устала ждать феи и предлагаешь мне эту должность. Должность? Фея. Я согласился. Тут парень улыбнулся еще шире и шепотом добавил. Мне понравилось. У меня полыхнули щеки. Что понравилось? Неужели мы? Но как? И я готов кормить тебя завтраком в обед и не мешать работать, потому что по ночам я тоже работаю. Тут ей едва не подавилась кофе от пришедшей мне в голову мысли. Ты стриптизер? Нет. Он усмехнулся. «Я ночной администратор в ресторане при гостинице». Я оглядела его фигуру. Да, мог бы и...» Впрочем, что за глупости? Подцепила парня, поныла ему о своих проблемах. «А он не сбежал? Хватай крепче!» Я посмаковала последний глоток, потянулась и сказала. «Ну, раз ты в курсе всех моих дел, спасибо за завтрак. Пойду умоюсь и за работу».